Глава 6. Несколько минут мы молчали. Я чувствовала, что Иртар меня разглядывает. Посматривая на него время от времени, я замечала странное выражение на лице некроманта. Он будто о чем-то напряженно размышлял и наверняка не о зельях. Создавалось впечатление, будто он старался что-то во мне разглядеть. И на этот раз не ауру. Так смотрят, когда впервые видят человека или после долгой разлуки, рассматривая изменения. Вот только я за три месяца никак не изменилась. Какая была, такой и осталась. Да и разлуки никакой не было. Все-таки порой находят на Иртара странности. Они пугали и вызывали недоумение. Мое зелье, наконец, оказалось готово. Я разлила его во флаконы и расставила на столе. Взглянула на Иртара. Первой мыслью было сбежать и оставить его со своими проблемами. Но возобладало чувство ответственности перед другими. Для него одного я и пальцем бы не пошевелила, но, несмотря на неприязнь ко мне магов, зла никому из них я не желала. В изготовлении универсального антидота есть одна особенность. Его необходимо варить вдвоем. Некоторые травы и корешки закидываются одновременно, поэтому я коротко объяснила, что необходимо делать, и мы приступили к работе. Одного я пока не могла понять, как он собирался варить зелье в одиночку. Ведь он отказался от помощи той девушки, с которой разговаривал в коридоре. Кажется, он звал ее Хайсой. Думать о плохом не хотелось, но факты вещь прямо. Получается, он знал, что я здесь потому и входил так, чтобы заслонить с собой проход. Я вспыхнула: "Это что значит, он решился пойти на мировую?" Хотя с другой стороны, какая-то мировая? Пусть за время нашей беседы мы и не разгромили ничего, но примирения я пока не увидела. Несколько раз наши руки соприкасались, от чего у меня по телу будто молнии ударяли. Я заподозрила, что он делает это нарочно когда в очередной раз я из-за этого едва не испортила зелье, не сдержалась и прошипела. «Прекрати эти свои штучки! Хочешь всю работу испортить?» «Ты о чем?» — не понял юноша. На его лице было искреннее недоумение. Неужели он и правда ничего подобного не чувствовал? Я усомнилась в собственном рассудке. «Ты запускаешь молнии, когда мы соприкасаемся? Не нравится. Старайся до меня не дотрагиваться. «Нечего магичить в такой момент», — расщедрилась я на объяснение. «Я ничего не делал», — оширашенно сказал Иртар. «Напротив, решил, что ты меня так наказываешь, но молчал и терпел». Мои глаза округлились. «Как это? А почему тогда...» «В общем, ладно, просто старайся меня не касаться, иначе мы взлетим на воздух», — предупредила я и снова сосредоточилась на зелье. На Иртара старалась не смотреть но его взгляд ощущала едва ли не физически. Впервые за все время находясь в одном помещении, мы не пытались порвать друг друга на клочки. Это-то и было странно, но у меня из головы не выходили странные молнии. Если это не он и не я, то тогда что это могло быть? Я о таком никогда не слышала и даже понятия не имела, из-за чего такое возможно. Но узнавать бессмысленно. Судя по ошарашенному виду, он и сам не знал ответа на этот вопрос. Но раз уж у нас временное перемирие, я осмелилась поинтересоваться. Что такого ты во мне или на мне увидел, когда так пристально всматривался в ауру? И почему сказал, что такого не может быть? Я ощутила напряжение, исходящее от юноши. Появилось такое чувство, что он уйдет от ответа. И оно подтвердилось. «Не сейчас, может быть, позже вернемся к этой теме, пока я и сам еще до конца не осознал увиденного. Как буду готов, ты первый об этом узнаешь», — отчеканил Иртар. «Ладно, как скажешь», — выдавила я из себя, стараясь не показывать разочарование. Что ж, подобного следовало ожидать. И как бы мне не было любопытно узнать ответы, я поняла, настаивать бесполезно, все равно не скажет. Пришлось сменить тему разговора. А что за практика? Мы тоже на нее отправимся, но нам еще никто ничего не говорил, или они не предупреждают заранее? Нет, у вас практика только по окончании курса. Это дополнительные задания для выпускников. Мы будем защищать выбранную тему для диплома. Просто если выбирать сугубо по названию, не имея о ней понятия, то и на практике такие умники не смогут доказать, что им по силам данная тема. Для такого выбора и делают практику, для выпускников. Кто успешно справился с заданием по выбранной теме, тому плюс один балл. К дипломной защите. Надо же, может, его подменили? Пока мы варим зелье, он ни разу не нахамил, не зарычал на меня. Да и его общество не так сильно, как обычно, меня напрягает. Что изменилось? Ответ на этот вопрос я не знала. Но тут вдруг вспомнила еще кое-что. Ведь если они отправляются на практику, то пропустят зимний бал. А выпускники на балу не присутствуют, как бы, между прочим, уточнила я. С чего ты взяла? Мы отправляемся сразу после него. Бал для всех студентов. Это святое. На моей памяти его еще никто не пропустил. Кстати, ты уже решил с кем пойдешь? Обычно туда ходят парами. Я едва воздухом не поперхнулась. На миг показалось нереальное. Уж не собирается ли он предложить мне свою кандидатуру? Но я тут же отбросила подобные мысли, прекрасно понимая, что это не может быть в принципе. Мы слишком разные, и временное перемирие явно не повод строить воздушные замки. Скорее всего, мы отправимся одной большой компанией, пожала плечами я, стараясь говорить равнодушно. Но сердце непонятно от чего ускорило свой бег. Наверное, это самый лучший вариант. Так ты будешь на виду и в относительной безопасности. Как бы, между прочим, заметил Иртар. Я кивнула. Мое воображение разыгралось. Стало интересно, с кем он пойдет. Но любопытство пришлось придержать. Это явно не мое дело, а вопрос может поставить меня в неловкое положение, будто я интересуюсь этим типом. Но ведь это не так? Или так? Ох... «Что-то я запуталась. Всего час наедине со своим личным кошмаром, и я уже готова пересмотреть свое отношение. Но уж нет. Не знаю, чего он добивается, но я не поддамся его очарованию. Хотя он ведь и не пытался меня пленить, всего лишь вел себя достаточно спокойно в кои-то веки. Но память еще хранила тот факт, что именно благодаря ему я нахожусь здесь». Зелье принимала нужный цвет и теряло резкий запах. Сейчас самая ответственная часть работы. Мне стало страшно, ведь вливать силу необходимо вдвоем, чтобы антидот подействовал на магов, а зноб прокатился по телу. «Тебе плохо?» – заметил изменение в моем состоянии парень. «Ишь, какой глазастый!» «Нет, сейчас приготовься, надо будет влить силу!» Я пыталась говорить ровно, но голос все же дрогнул. И почему я не могла контролировать эмоции? Когда научусь казаться бесстрастной в любой ситуации? Но главное, что меня сейчас волновало, что если между нами ударит очередная молния, мы можем все испортить. Поэтому стоило просто отрешиться от всего. «Я готов», — безмятежно ответил Иртар. «Тоже одновременно?» «Да, давай руки». Резче, чем хотела, произнесла я и протянула над котлом ладони. Руки парня оказались неожиданно горячими, но больше всего меня поразило, что моя сила будто увеличилась, когда полилась в котел. Тело охватило жар, прикрыло глаза, и мне на миг показалось, что за спиной стали вырастать огненные крылья. Кольцо на моем пальце засияло, впитывая излишки магии. Оно несколько раз поменяло цвет, став сначала голубым, потом бирюзовым, бежевым и оранжевым, а потом приняло свой первоначальный вид, будто ничего не произошло. Может, мне это вообще померещилось? Молнии не было, что несказанно меня порадовало, но и случившееся не поддавалось никакому объяснению. Несколько минут пришлось подождать, пока отвар обретет нужный цвет. Я готова была прыгать от радости. Впервые вышло настолько идеальное зелье. Скорее всего, здесь дело в нашей общей силе. Хотя, каким образом моя магия среагировала на некроманта? Я пока не могла понять, а спрашивать не рискнула. Вряд ли он сам знает ответ на этот вопрос. «Ты огненный маг?» – первое, что спросила я, когда сила была влитой, и мы разомкнули руки. «Да, но не только». Я владею всеми четырьмя стихиями. Зели готова Да, подождешь еще с полчаса, пока остынет, и можешь переливать в емкости, сказала я, собирая свои вещи. Остальные свои отвары решила сварить позже. Находиться рядом с некромантом мне стало вдруг слишком неуютно. Он будто обнажил мою душу в один миг, хотя током ничего не сделал. Но я была уверена, что если моя магия на него так среагировала, то и его должна была повести себя подобным образом. Правда, жаль было времени. Тот отвар, оставляющий следы, необходим как можно быстрее, но и готовить его при Иртаре не хотелось. Мне казалось, что интимный процесс, никто не должен был знать об этом, если я хочу добиться успеха. Отголоски жара все еще гуляли по телу, заставляя завидовать с такой силе. Мне она и не снилась. Одно непонятно, почему я ее ощутила. Ведь мало кому такое дано. Маги – скрытные существа. Они никогда не позволят оценить свой уровень кому бы то ни было. А уж ведьми и подавно. Тогда как? Вопросов накапливалось все больше, а ответов не предвиделось. Я логично предполагала, на эту тему Иртар со мной разговаривать не станет. Она слишком личная, а мы враги. Но я все же решилась рискнуть. «Во время вливания силы ты ничего не почувствовал?» Осторожно поинтересовалась я, глядя в лицо парня и стараясь уловить малейшую эмоцию. «И если бы не мое пристальное внимание, я бы точно пропустила легкую гримасу не то недоумение, не то досады». «Нет. А что такое случилось?» «Ну, прямо сама непринужденность». Честно сказать, я позавидовала. «Лжет и не краснеет». «Да так, ничего особенного», — отмахнулась я, не став раскрывать собственных ощущений. Раз он не захотел говорить на эту тему, значит, ему это неинтересно. Кивнув, я постаралась поскорее выскользнуть в коридор. «Спасибо, ведьма, ты меня выручила», — услышала я, когда уже взялась за ручку двери лаборатории. «Не за что. Обращайся», — ответила я, а в следующем мгновение готова была откусить язык. «Нашла кому предлагать. С него станется». «Обращусь, нам много зелей нужно, а у тебя они лучше всего получаются». Я едва не застонала. И кто меня за язык тянул? Маги наглые и беспринципные. Они никогда не отказываются от бесплатной помощи. И чувствую, я сейчас попала. Сама же предложила. Стоило выйти из лаборатории, как меня прижали к стене. От неожиданности я вскрикнула и чуть не выронила собственные пузырьки с отварами. Надо мной нависла девица. Глаза горят. Руки трясутся. Она вот-вот готова была сорваться и выпустить магию. Девушка на грани последней стадии бешенства. Наверное, та самая Хайса, которую так решительно отшил Иртар перед тем, как войти в лабораторию. — Что ты там делала? — зашипела разгневанная фурия. — Что можно делать в лаборатории? — естественно, варила зелье. — спокойно ответила я, вспомнив наставление бабули. — Сумасшедшими, как с маленькими детьми. Нужно говорить так, чтобы не показать страха и волнения. — В компании с Иртаром? Вы же ненавидите друг друга! Она сузила глаза и, кажется, была готова напасть. — Как видишь, со мной все хорошо. Спасибо за беспокойство. Я не смогла сдержать сарказма. — Как ни странно, но все живы и здоровы. А сейчас я бы хотела уйти. Не приближайся к Иртару, иначе пожалеешь. Вот и угрозы пошли. Ты лучше его предупреди, чтобы ко мне не подходил. Действий не будет, потому что я в здравом уме, в отличие от некоторых. А может, ваша ненависть — это только прикрытие? Задала самый несуразный вопрос Хайса. Мои глаза широко распахнулись. Что? Ты о чем? Наверное, я ее неверно поняла. Всяко бывает. «На людях ненависть, а наедине страсть и любовь!» Любезно просветила на меня. От неожиданности я даже рот открыла и попыталась определить степень сумасшествия девушки. Судя по всему, она окончательно спятила, если могла такое предположить. «Знаешь, я бы рекомендовала тебе посетить лазарет и проверить голову. Тебе это определенно не помешает». «Что за шум?» Дверь лаборатории приоткрылась, и в коридор выглянул Иртар. Увидев нас, вздернул бровь. Хайса мгновенно отпустила меня и ещё и воротник рубашки заботливо поправила. «Мы беседуем», — с широкой улыбкой поведала девушка. Я хмыкнула, но кивком подтвердила факты нашей своеобразной беседы. Пока Хайса поедала глазами парня, я быстренько сбежала, а то ведь с этой ненормальной станется снова учинить мне допрос но ее слова прочно засели у меня в голове. До своей комнаты я добрелась без приключений, а там меня уже ждали Нерх и Райш. Остановившись на пороге, удивленно возразилась на своих подопечных. — А что это вы здесь делаете в такое время? — спросила я, наблюдая за тем, как Клыкастый принюхивается. — Она была здесь, — глухо поведал бывший скелет. Я давно не видела его таким серьезным и озабоченным. Он волновался, губы подрагивали, глаза бегали по сторонам, словно выискивая что-то. «Кто?» — не поняла я. «Наша злодейка», — бросил Райш. Нерх ощутил посторонний запах недалеко от общежития. «Мы пошли по его шлейфу и оказались в твоей комнате». «А по этому запаху можно отыскать могинь». «Всего-то и надо пройти в общежитие для преподавателей», предложила я, не понимая, как они сами до этого не додумались. «Ага, и она такая идиотка, будет сидеть и ждать нас с распростертыми объятиями», съехидничал вампир. «А что она станет делать?» Кажется, я совсем запуталась. Кас, здесь она была под личиной. Понятное дело, в своих покоях она ее снимет. Изменит запах с помощью любого зелья. Любезно просветил меня Нерх. Шлейф изнанки уже почти исчез. Эта негодяйка умеет маскироваться. А почему тогда вы решили, что это именно наша магиня Я чувствовала, что мои мозги сейчас закипят. Это тонкости вампирского обоняния. В изнанке я ощутил настоящий запах этой твари. Сейчас почувствовал его в твоей комнате. К тому же, как я сказал недавно, именно шлейф. «Изнанки привел нас сюда, но сейчас его уже почти нет. Эта гадость быстро испаряется. Вот так я и понял. Это один и тот же человек», — как маленькая объяснил мне Клыкастый. «И если она была здесь, значит, ей просто необходима была очередная твоя вещь. Следовательно...» Райш вопросительно посмотрел на меня. «Следовательно, ожидается еще одно нападение». Потрясённо выдохнула я, на миг прикрыв глаза. «И что мы будем делать?» «Мы будем искать, а ты находиться по возможности в большой компании, на виду у многих, чтобы потом не возникло проблем», — отчеканил Нерх. «Хорошо», — пришлось согласиться мне. А стоило мужчинам уйти, как я хмыкнула. «До большой компании еще добраться надо, по пути всякое может произойти». Думать о плохом не хотелось, но меня все сильнее охватывала тревога. Мешая дышать, я легла на кровати и прикрыла глаза. В данную минуту думать ни о чём не хотелось. Хотя мысли искакали, опережая одна другую. Перед глазами встало спокойное лицо Иртара. Надо будет попросить у него дать урок по сдерживанию эмоций. Сама не заметила, как уснула, подумав о некроматии и несмотря на тревоги а открыла глаза только утром. «Но ты гораздо спать! Я тебя несколько раз будила! Ты как мертвая была! Я уже перепугалась!» — затороторила Ариша, вернувшись из лазарета. Несколько раз я пыталась встать и сообразить, не плод ли это моего воображения, но соседка по комнате, вполне живая, здоровая и лучащаяся энтузиазмом, склонилась надо мной. «Ты как?» — хрипло спросила я, помотав головой и отгоняя на вождение. «Уже все отлично, меня полностью вылечили, а сегодня обещали отпустить и демонит», — порадовала меня Араша. Быстро приведя себя в порядок, я помчалась в столовую, чтобы потом успеть навестить подруг, но делать этого не пришлось. Они сидели за нашим столом и весело щебетали. Обрадованно я попыталась обнять сразу всех троих не хитро поглядывая на меня, задала вопрос. «Кас, разве от друзей можно что-то скрыть?» «Ты о чем?» — спросила и обвела взглядом друзей, только сейчас, заметив, что они все сидят с заинтересованными лицами, ожидая от меня ответа. «Я не поняла, о какой скрытности речь?» «Кас, дорогая, что у тебя с Иртаром?» — пропила Вията. «Вията, тебя точно вылечили в лазарете?» осторожно уточнила я, не желая обидеть подругу. «Я абсолютно здорова, а вот о вашей вчерашней встрече в лаборатории уже многие судачат, причем предположения строят самые нелепые. Чем вы там занимались?» Я честно рассказала, что вчера была в лаборатории, и после того, как я покинула ее. Как я поняла, слухи распустила Хайса. Обиженная девица на многое способна. «Кажется, у меня появился еще один враг». Тот самый случай, когда я без вины виноватая. Вот только меня не смущало то, что она решила сделать из нас с Иртаром непонятно кого. Ведь прекрасно же знает, насколько это нелепо и вряд ли здравомыслящий человек этим слухам поверит. Но если я думала, что самое худшее уже случилось, то глубоко ошибалась. Оно ждало меня впереди. А именно, взбешенный Иртар, вихрем влетевший в столовую, Глаза сверкают, волосы растрёпаны, от его хвалённого спокойствия не осталось и следа. Интересно, он озверина выпил? Или произошло нечто из ряда вон выходящее? Ты, приблизившись, он ткнул меня пальцем, построила иллюзии и поведала о них всей Академии? Что? Ты о чем сейчас? Какие иллюзии? От такой наглости я даже рот открыла. «Не строй из себя невинную овечку!» Хайса рассказала, как ты ей в красках расписывала то, чего и близко не было, гнул свою линию юноша. «Что за бред воспаленного сознания? Кто из нас бредит?» Я испугалась, что начала страдать слуховыми галлюцинациями. «Кажется, мы все!» пыталась разрядить обстановку Нея, но у нее ничего не вышло. Иртар рассверепел еще больше. Она сказала мне, что вчера видела тебя, выходящей из лаборатории. Обличающе ткнул меня пальцем парень. Я этого не отрицаю. Мы с тобой там вместе были, если ты не забыл. Спокойно согласилась я. Она еще спросила, не убили ли мы с тобой друг друга. И ты ей ответила, что мы там занимались чем угодно, но не варкой зелья, зарычал Иртар. У меня отвисла челюсть. Не знаю, что наплела тебе твоя... «Знакомая, но...» — договорить мне не дала подошедшая к нам Араша. «Иртар, ты столько времени изучал ведьм и должен знать, что они патологически честны. И если Каз удивлена, значит...» «Араша, не лезь! Я прекрасно понимаю, она твоя соседка по комнате, новоиспеченная сестра, но это не дает тебе права покрывать ее ложь!» — отмахнулся от нее юноша. «Почему ты считаешь, что врет Кас, а не Хайса?» – спокойно поинтересовался Зайкары, до сих пор молча наблюдавшим за некрасивой сценой. Впрочем, за ним наблюдали все студенты в столовой, наверняка уже и ставки делали, кто кого пришибет. «Потому что с Хайсой мы знакомы почти семь лет, я прекрасно знаю, что она собой представляет», – ответил некромант. «От ревности девушки на многое способная, вот только я не понимаю, зачем ей было врать?» Словно разговаривая сама с собой, спросила Вията. Но больше всего меня удивляет, какой именно ложь она выдумала. Хотела опорочить костяну но, как мне кажется, еще больше подтолкнула ее к тебе. «Ты о чем? Что значит «подтолкнула»?» Оказывается, ни одна я сегодня малость не в себе. То и значит, сообщила она всем, что вы с Каз там едва не убили друг друга. Сейчас на ведьму косились бы, могли бы и причинить вред, как же сородича обидели. А вот милование, напротив, только возвысило Каз в глазах остальных. Сам неприступный Иртар обратил на нее внимание. «Понимаешь?» — сверкнул глазами Крет. Задумались над подобной постановкой вопроса все. Но Нея еще и подлила масло в огонь. Она встала и обошла некроманта кругом, демонстративно пристально разглядывая его с головы до ног. Особое внимание уделила глазам, щелкнула пальцами, хмыкнула и вкратчиво заявила. «А знаешь, мне кажется... Нет, я просто уверена, что в тебя взбесил не факт наговора» а отсутствие подобных отношений в действительности. Признайся, некромант, тебе ведь хотелось бы этого на самом деле». Но Иртар проигнорировал слова демоницы. Он, не переставая, сверлил меня взглядом, пытаясь прожечь дыру. «Неужели, на я права? Но ведь этого просто не может быть». Я смотрела на плотно сжатые губы Иртара и старалась подобрать нужные слова. Сама не понимала. «Почему мне так важно убедить парня во лжи его подруги? Наверное, кому-то было бы все равно, но не мне. Не люблю лживых и двухличных существ, а меня как раз обвинили в том, чего я не делала». В столовой наблюдалось оживление. Студенты будто приготовились к чему-то. «Я же не успела оценить обстановку. Вокруг встали мои друзья, будто собираясь защищать меня». И мешали рассмотреть происходящее за их спинами, но долго мучиться невидением не пришлось. Эртар, неужели все, о чем мне вчера говорила ведьма, неправда? пропила самым невинным тоном та, кто заварила эту кашу. Так вот почему народ оживился, все ждали развития событий. Некроман же открыл рот, чтобы ответить, но вдруг ослобился. Меня охватило беспокойство, наверняка он задумал что-то не совсем хорошее. Понять бы точно, что именно, но в том, что это мне не понравится, я не сомневалась. Как в воду глядела. Еще секунду назад Иртар стоял в метре от меня, и вот неожиданно оказался рядом со мной, резко притянул меня к себе за талию, его взгляд обжигал, а когда его горячие губы накрыли мои, Я вообще забыла, как надо дышать. Это было похоже на огненный поток, обрушившийся с такой силой, что выбраться из-под него оказалось невозможно. Он целовал меня жестко, напористо, наверняка пытаясь выплеснуть всю накопившуюся злость. Но в какой-то момент все изменилось. В поцелуи появилась нежность. Но что самое ужасное, я не смогла оттолкнуть Иртара. Первое мгновение растерялась, была ошеломлена подобной выходкой парня, а потом просто ничего не успела сделать. Даже, кажется, начала отвечать, но вдруг он отпустил меня. Кажется, все были шокированы не меньше, чем я, особенно Хайса. Наверняка девушка не такого результата ожидала от собственной лжи. Поведение некроманта явно ее покоробило. Но свой гнев она обратила на меня, словно я была инициатором этого странного поцелуя. Мой первый поцелуй. Не таким я его себе представляла. Мне хотелось, чтобы он стал волшебным, а не всплеском ярости и проявления агрессии. «А знаешь, Хайса, Костяна ведь ни словом не солгала», громко произнес Иртар, с видом победителя, обведя всех взглядом. Я вскипела, стиснула кулаки и собралась уже проклясть этого гада, как следует, но в столовой появился наставник. Он обеспокоенно осмотрел всех присутствующих, остановил свой взгляд на мне, облегченно выдохнул, но тут же снова нахмурился, задумавшись. Мне хотелось подойти и узнать, что произошло, но я вдруг заметила, что Хайсы в столовой уже нет. Я ведь отвлеклась только на пару минут, куда она могла исчезнуть. «Ребята, а вы Хайсу не видели?» — обратилась я к друзьям, все еще находившимся в шоке. «Зачем она тебе?» — усмехнулся Зайкар смотря вслед уходящему некроманту. «Поблагодарить за зрелище?» «Нет, мне кажется, она не просто так пропала», — прошептала я и буквально через несколько минут получила подтверждение своим предчувствием. «Но как она смогла уйти незаметно для всех?» — удивилась Нея. Ее кто-то позвал», — сказала одна из девушек, видимо, подружка Хайсы. Она все время оглядывалась, словно боялась чего-то. «Что с тобой? Чего ты боишься?» — мягко поинтересовался Крет, но девушка все равно дернулась. «Я не знаю, странно, словно надо мной что-то темное висит и вот-вот упадет, шепотом ответила подруга Хайсы. «Она и меня с собой звала, но Лайн меня отвлек, и Хайса убежала одна» но что-то страшное назревает. А Хайса тоже чего-то боялась, едва слышно спросил Зайкары, взяв девушку за руку. Она кивнула. Да, после нападения на Арашу и ее подругу, но раньше она была уверена в том, что ее не тронут, а сегодня утром сильно волновалась, словно ждала чего-то. — А с кем она последнее время чаще всего общалась? — спросила Нея. Но подруга пропавшей ничего об этом не знала. Пока друзья задавали вопросы подруге Хайсы, я направилась к раздаче. На самом деле мне там ничего не нужно было, просто я решила пойти между столами вдруг что-то услышу. Но студенты обсуждали наш с Иртаром сумасшедший поцелуй. И как я не старалась о нем забыть, отовсюду то и дело слышались напоминания. Мне хотелось побыстрее убежать от всего этого, и я, резко изменив направление, Вышла из столовой. Помню. Помню, мне настоятельно советовали находиться в компании. Но я надеялась встретить поблизости или вампира, или бывшего скелета. Ни одного, ни другого не оказалось рядом. Осознав свою оплошность, хотела вернуться обратно. Но позади, примыкающей к кухне коридоре, мелькнула какая-то вспышка. Мое любопытство меня когда-нибудь погубит. Но сейчас держать его не удалось. Я направилась в ту сторону, решив хоть одним глазком взглянуть, что за сияние там было. «Ты куда? Ненормальная?» — рявкнула меня над духом ртар. «Я там что-то видела. Вдруг это поможет отыскать?» воодушевленно начала я и вдруг почувствовала нечто странное. Меня будто что-то тянуло в то место, где я видела сияние. И это был не зов, а словно затягивающая воронка. «Бежим!» Иртар схватил меня за руку и бросился к двери на улицу. Но неизвестный, пославший портал своеобразную клетку в подпространстве, прекрасно знал, как не дать нам сбежать. Нас обоих стало затягивать. Как мы не сопротивлялись и не пытались задействовать свои силы? «Что происходит, ты не знаешь?» Заметив перекушенное лицо парня, спросила я, перекрикивая шум от поднявшегося ветра и летящих мимо нас предметов тряпок, швабр, половников, откуда только что взялось, которое тоже засасывало воронку. В дверях обеденного зала мелькнули лица Неи и Зайкары. Демоны бежали к нам на выручку, но, я понимала, не успеют. Это экспериментальный образец портала клетки. Это к зоны пустоты, куда обычно ссылаются преступники. Но этот портал другой, куда он ведет, я не знаю. Понятно одно. Мы где-то на территории Академии, но в другой ее плоскости, и вряд ли сюда кто-то может проникнуть извне». «Ты на что намекаешь? Нас никто не спасет, кроме нас самих?» озвучила я свою догадку, крепче вцепившись в ладонь парня. Ответа я не услышала. Нас затянула внутрь и стала мотать со стороны в сторону. Иртар крепче прижал меня к себе, чтобы я ненароком не покалечилась. Я пыталась смотреть по сторонам, но ничего, кроме ярких бликов, не видела. Над головой словно нависли огромные пещерные сталактиты, переливаясь радугой. Белый свет слепил, но я все равно, дорезив в глазах, всматривалась, пытаясь хоть что-то определить. Кольцо на пальце сжалось так, что стало причинять боль. Стиснув зубы, я терпела сколько могла. Мы выпали на песок. Словно с неба свалились, именно так это могло выглядеть со стороны. Вот только здесь неба не было. Совсем. На миг мне вообще показалось, что песок со всех сторон. И сверху, и снизу, и справа, и слева. Со склона, естественно, песчаного, я скатилась кубарем. За мной последовал Иртар. Упав на меня, попытался прикрыть своим телом от того, что двигалось на нас. «Природа, она здесь есть?» Я попыталась дотянуться до нити в воздухе, но наткнулась на пустоту. Абсолютную. Вообще ничего, что могло бы указать на то, что могло бы указать на то, что это место живое. Как я не пыталась нащупать хоть что-то, запускала руки будто в бездонную пропасть. Где мы? Что происходит? Что это за место? Удивилась я, уткнувшись в грудь Иртара. Над нами проносилось нечто невообразимое. Песок сбивался в причудливые фигуры, пытавшиеся напасть на нас. «Клетка. Самая настоящая клетка забвения», – удрученно отозвался Иртар, не став скрывать правду. «А что это такое? Отсюда можно выбраться?» Я задавала вопросы, чтобы не молчать. Мне казалось, что молчание слишком давит, а пока мы говорим, мы чувствуем, что еще живы. «Не знаю, но выход должен быть. Главное, не стоять на месте». «Идем». Он взял меня за руку и потащил куда-то. Я пыталась призвать силу, она не откликнулась. Обратилась к кольцу, но оно сейчас вообще напоминало дешевое украшение, похожее на проволоку. «Да что ж это такое? Неужели тут совсем нет магии? Без нее мы вряд ли отыщем выход. А оставаться здесь надолго означало полностью утратить себя как личность. Это я сразу поняла, потому что в голове стало мутиться». Я раз за разом напоминала себе, кто я и где нахожусь. Повсюду были горы песка. Ноги в нем утопали. Солнца не было, но духота стояла такая, что дышать нечем. Песок забивался в рот, в уши, в глаза. Я не стала раздумывать, наклонилась и оторвала подол платья. Сделала повязки на лицо для себя и для Иртара. Стало легче, но не намного. И все время, пока шли, я пыталась ощутить хоть что-нибудь живое. Сколько мы шли, я не знаю. Время будто остановилось. Усталость дала себе знать. Вдруг некромант немного оживился. Давай, Каз, сделаем последний рывок. Кажется, там пещера. Откуда ей здесь взяться? С трудом ворочая распухшим языком, поинтересовалась я. Пить хотелось неимоверно. «Не знаю, как раз есть возможность проверить», ответил Иртар и фактически потащил меня на себе, так как сама я, сколько бы ни считала себя сильной, идти уже не могла. В пещеру мы ввалились оба совершенно без сил. И каково же было мое удивление, когда я заметила костер, а над ним котелок. И дышать там стало значительно легче. Но самое потрясающее было в том, что именно здесь я могла почувствовать слабые потоки воздуха, хотя они оказались едва ощутимы. «Здесь кто-то есть», – прошептала я, хотя мой спутник и сам это понял. «Странно, но ты права. Только вот кто это может быть?» Нахмурившись, задал риторический вопрос некромант. «А кого бы ты хотел здесь увидеть?» К нам прямо из стены вышел юноша. Блондин с пронзительными синими глазами коричневую крапинку. — Лес! Как? Ты же покинул Академию два месяца назад! — поразился Иртар. — Это вам так сказали, чтобы никто не заинтересовался моим исчезновением. На самом деле, меня сюда притащили почти в бессознательном состоянии, — начал рассказывать юноша. — Видишь, вон там светится кристалл. Он указал в отверстие в стене, через которое мы вошли. Вдалеке действительно светилось нечто необычное. И что это? Мы пока шли, его не видели. С подозрением посмотрел на Лиаса-некромант. Эта штука забирает жизненную и магическую силу. Я все это время старался не покидать пещеру. Это помогло охотиться. Это шутка? Охотиться в пустоте? Теперь я стала считать парня по меньшей мере безумцем не совсем в пустоте за все это время единственное что мне удалось это открыть проход в какой то лес там много зверья и чистые источники воды проблема в том что и оттуда выхода нет а меня тут проверяют и контролируют я не могу надолго отлучиться иначе это безумное отправит меня в следующий раз неизвестно куда процедил лиас стиснув кулаки ты знаешь кто тебя сюда притащил Иртар даже подался вперед, желая поскорее услышать ответ. Нет, она всегда в маске приходит, чтобы оценить уровень накопленного в том кристалле и проверить мою выносливость. Я рассматривала парня, пытаясь понять, что именно меня в нем насторожило. Но на ум ничего не приходило, только интуиция кричала, чтобы мы бежали подальше. Да только куда же бежать, если это единственное место, где можно нормально дышать? Порой я сама не понимала своих предчувствий. И сейчас от них попросту отмахнулась. Лиас дал нам напиться, накормил мясом с какой-то неизвестной мне крупой. Он объяснил, что все это время экспериментировал с корешками растений из леса, измельчал их камнями, перетирал и готовил подобие каши. А с мясом проблем не было. Лес был богат на зверьё. Напившись и наевшись, мы устроились около стены. «А как ты отсюда выходишь?» – спросил Иртар, разглядывая стены пещеры. «Тут есть портал. Отдохнете и покажу, сможем вместе охотиться», – бодро отозвался юноша. И снова я попыталась настоять на том, чтобы увидеть портал прямо сейчас, но язык отказывался слушаться. Он словно еще больше распух, а меня стало клонить в сон. Некроман тоже клевал носом. Отдыхайте, Скоро нам всем понадобятся силы», — лучезарно улыбнулся юноша, все еще не вызывающий у меня доверия. «Главное, старайтесь не покидать пещеру. Снаружи весьма опасно. Здесь вы сможете протянуть до того, как вас найдут». Блондин отправился на прогулку, давая нам время отдохнуть, чтобы набраться сил. Они были просто необходимы. «У тебя есть какие-нибудь подозрения?» «Кто так сильно мог тебя ненавидеть?» — повернул ко мне голову Иртар. шутите изволишь? Да вся ваша академия. Сам ведь должен знать, что маги терпеть не могут ведьм. А благодаря вам сейчас и в ковин мне дорога заказана, потому что на вручение школьных аттестатов твой отец четко обозначил, кто я. С горечью сказала я, отворачиваясь и наблюдая за языком пламени. Но это не повод для того, что творится в Академии. Чтобы бросить на тебя тень, нападали на тех, с кем ты вступала в контакт, а сейчас тебя саму похитили. Но пока непонятно, для чего именно. Иртар словно размышлял вслух. «У меня ощущение, что нам об этом скоро поведают. Но сперва постараются измотать морально. Послушай, я связана с вампиром и с бывшим скелетом». «Как думаешь, у них есть шанс меня отыскать по нашей связи?» Спросила я и с надеждой посмотрела на своего невольного спутника. «Не хочу тебя огорчать, но я бы не стал на это уповать», покачал головой юноша. «У меня есть предложение. Давай посмотрим, что за лес обнаружил Лиас. Вдруг нам повезет. И это окажется зачарованный лес, куда мы оба имеем доступ для входа и для выхода». Точно! «Идем, посмотрим. Хотя я реалистка, вряд ли мы можем надеяться на такое везение. Но проверить стоит», — кивнула я, вставая на ноги. Мы долго блуждали по пещере, пытаясь отыскать тот самый выход в лес, о котором говорил блондин. Но ничего подобного не обнаружили. Даже простукали стены и исследовали их магическим зрением. «Увы, безрезультатно». Пришлось ждать Лиаса, чтобы у него разузнать, что к чему. Лично у меня возникли подозрения, что парень лжет, хотя он и на самом деле пропал пару месяцев назад. «Знаешь, что самое удивительное в этой истории?» — спросил Иртар, снова устроившись рядом со мной прямо на полу. «Тут еще может быть что-то удивительное?» — усмехнулась я, завидая оптимизму парня. «Мы не рычим друг на друга и не пытаемся ужалить побольнее», ответил некромант, проигнорировав мой вопрос. «Кажется, мы и в лаборатории уже не пытались убить друг друга. Пожала плечами я, стараюсь не смотреть на парня». «Сейчас совсем другое. Не знаю, что чувствуешь ты, а у меня стойкое и свойственное мне желание защитить тебя и уберечь», прошептал юноша, и, ловко вскочив на ноги, отошел на другой конец пещеры. Понятия не имею, что происходит, но странное ощущение в груди не дает мне покоя. Я ничего не ответила, но с удивлением обнаружила в себе подобное чувство. Как его объяснить, я не знала. Да и не до этого сейчас. У нас другие приоритеты, как выжить и выбраться отсюда. «Что-то твой знакомый долго гулять изволит», — не сдержала скепсиса я ругая себя на все лады, что не доверилась интуиции. Надо было сразу брать Лиаса за жабры и спрашивать у него о порталах отсюда. «Еще и состояние странное, будто нас опоили», недовольно буркнул Иртар. Он всеми силами боролся с сонливостью. «У меня тоже стали закрываться глаза. Я устроилась в узле огня, укрылась каким-то лежавшим там плащом и прикрыла глаза». Хотела узнать у Иртара, что он намерен делать, но некромант пожелал мне приятных снов и сказал, что дождется возвращения товарища. Когда я проснулась, огонь едва тлел. Иртар, прислонившись к стене пещеры, дремал, но меня насторожили его красные щеки. Не жар ли? Встав, я подошла ближе и приложила к колбу парню ладонь. Так и есть. Он весь горел, даже не ощутил моего прикосновения подкинув в огонь дров, стопкой лежащих около странного небольшого отверстия, стала методично обследовать место, в котором мы оказались. И не просто обследовать, а нажимать на стены, простукивать их, ползала по полу в надежде найти какой-нибудь скрытый лаз. Я стерла колени едва ли не до крови, но не останавливалась ни на секунду, пока желудок не подал сигнал о своем существовании. Благо, Во время поисков обнаружила нишу в стене, прикрытую прозрачной крышкой. В этом своеобразном холодильном шкафу хранились запасы еды. Там же сбоку была полка, явно приделанная в попыхах. На ней деревянные небольшие емкости с крупами, чаем и приправами. Мама с детства учила меня готовить, но до этого момента свои навыки мне негде было применить, так как дома... Всегда этим занималась бабуля. Надеюсь, молодой лорд не отравится от моей стрепни. Крупы было немного, но в купе с мясом и коренями вышла довольно вкусная каша. А еще я заварила чай, чтобы сбить жар у Иртара. Но перед этим воспользовалась своими скромными лекарскими способностями. К сожалению, их не хватило, чтобы снизить температуру тела до нормы. Но дыхание некроманта выровнялось. Несколько раз я прикладывала свое колечко к колбу парня. Вдруг поможет. Но пока результатов не было. Одно меня порадовало. Тонкую струйку силы я все же смогла выдавить и направить на юношу. Видимо, запах еды разбудит и мертвого, так и мой невольный спутник открыл глаза и принюхался. Судя по скованным движениям, когда он пытался подняться, двигаться ему было трудно. «Сиди там, я сейчас тебе принесу еду. Потом чай выпьешь, должно стать легче», произнесла я, наполняя тарелку. «Признайся, приправа из яда», усмехнулся парень. «Не дождешься. Если я и решу на тебе испытать свои ядовитые зелья, то только после нашего возвращения. Одной мне здесь не хочется оставаться. Вдвоем все же больше шанс выбраться», парировала я и едва не хлопнула себя по лбу. «Ты чего?» «У тебя сейчас такой вид, словно ты что-то задумала», — хрипло спросил Иртар. Говорил он с трудом. «Мои подопечные, если они не могут меня ощутить, то вдруг у меня это получится. Как я сразу не сообразила связаться с ними!» Обрадовалась я, но Иртар слишком быстро опустил меня с небес на землю. «Можешь, конечно, попытаться, но это бесполезно». «Почему? Думаешь, связь прервана?» И в это место не дойдет?» Догадалась я и получила подтверждение в виде кивка. «Кас, я ведь тебе уже говорил. Это призрачная зона. Она вроде бы есть, но на самом деле ее нет. Это пустота, иллюзии. И пусть мы пока в мнимой безопасности, но мне кажется, это ненадолго». Похоже, эта речь отняла его последние силы. Он закашлялся, едва не уранив тарелку. И в этот момент я сама схватилась за голову, так как в висках заломила, а тело стал сотрясать озноб. Этого только не хватало. Прикрыв глаза изо всех сил, пыталась найти нить связи с вампиром и бывшим скелетом. Но тонкая светящаяся ниточка уходила в пустоту, будто обрываясь. Выпила отвар вместе с Иртаром. И мы снова принялись обследовать пещеру. Странным было то, что Лиас не возвращался. По словам моего спутника, он всегда слыл честным парнем. Наверняка произошло нечто ужасное, если он нас оставил. В глазах мутнилось. Иртар поддерживал меня, чтобы я не упала, а потом помог присесть, так как нам необходим был отдых. Он ни на секунду не давал мне закрывать глаза, поскольку осознал, что это может быть опасно. Будучи магом, он заметил несколько световых потоков, высасывающих нашу силу. Наверняка тот, кто нас сюда упрятал, надеялся со временем найти только бездыханные трупы. Иртар, а как же тогда Лиас здесь жил два месяца? Я не знаю, сколько времени мы здесь находимся, но думаю, сутки точно, а уже такое состояние. Лиас был слишком бодрым и не походил на человека, который каждый день отдавал свою силу этому кристаллу. «Забирающему магию», — поделилась я умозаключениями. Он вызвал у меня подозрение. Еще и всячески настаивал, чтобы мы оставались в пещере. «Я об этом же подумал, когда ты спала», — кивнул юноша, соглашаясь со мной. «У меня ни одного предположения, почему он так поступил». «А может, его заставили? Или насильно забрали? Мы ведь не знаем этого наверняка». «Ты пытаешься всех оправдать?» — скептически вскинул Брухертар. «Зачем? Эта слабость может стоить жизни». «Пока не доказано предательство, каждый человек заслуживает доверия, и пошатнуть его может только он сам, своими действиями и поступками. То, что Лиас исчез, еще ничего не доказывает. Вступилась я за пропавшего юношу, но скорее машинально, потому что доверие к нему...» не ощущала в самой первой минуты. «Твоя слепая вера не доведет до добра», — покачал головой некромант. «Но переубеждать тебя и ни в чем не стану. Каждый учится на своих ошибках, хотя наставники предлагают учиться на чужих». «Возможно, они и правы. Вы, маги, весьма недоверчивы, в отличие от нас, ведьм. Давай лучше продолжим поиски». «Оставаться здесь и ждать непонятно, чего не хочется, учитывая, насколько быстро тают наши силы», — предположила я и с трудом встав, отправилась дальше исследовать пещеру. «Я не могу даже кольцом воспользоваться. Оно здесь больше не работает, видимо, сила в нем временно уснула. После того, как я тебя лечила, я точно знаю, что в нем полно магии». Сколько мы провозились, неизвестно. Для нас время словно остановилось. Одышка и озноб одолевали меня все больше. Мурашки перед глазами мешали детально рассмотреть пространство. Я быстро уставала. Иртар пытался дотянуться до кристалла и разбить его. Но тот, будто живой, все время ускользал. Мы доели остатки каши, выпили отвар. Я проверила карманы. Зелья, которые на всякий случай всегда ношу с собой, заканчивались. Вряд ли хватит еще на раз. Я огромную дозу вбухала, чтобы избавить некроманта от жара. Глаза закрывались. На этот раз мы устроились около огня вдвоем, подкинув в него дров. Спать легли рядом, пытаясь согреть друг друга, потому что жара от огня для этого уже не хватало. Меня обняли сильные руки парня. Его горячее дыхание помогло, тело перестало трястись, я смогла хоть немного расслабиться, в голову полезли странные мысли. Кто бы мне еще недавно сказал, что мы оба станем согревать друг друга, пытаться выжить и нормально общаться, ни за что бы не поверила. Решила бы, что собеседник спятил. Страх перед Иртаром пропал, как и неприязнь. Появилось внутри нечто теплое, а еще беспокойство за нас обоих. Ну ладно я. Моя натура ведьмы сама по себе миролюбивая. Но что могло повлиять на этого холодного, надменного и непримиримого сноба? Эта загадка мучит меня не один день. Ведь не только здесь, в этой необычной пещере. Он вдруг стал заботиться обо мне. Его ненависть исчезла до того, как мы сюда попали. Прижавшись всем телом к юноше, я робко и сперва неуверенно обняла его, уткнувшись лицом в грудь. От него пахло чем-то приятным, несмотря на проведенное в пещере время. Запах помог мне успокоиться, отгонял нехорошие мысли, и я, наконец, могла заснуть, надеясь проснуться в своей комнате. Что мне снилось, я не поняла. Какие-то образы, метания... Я то бежала, то крутилась на месте, лицо Иртара, слишком близко, словно он еще раз собирался меня поцеловать. Не успел. Я проснулась от странного звука. Попыталась повернуться, но Иртар еще ближе притянул меня к себе, впечатав сильное натренированное тело. От нахлынувших чувств и ощущений у меня перехватило дыхание, но происходило нечто необычное. Пещера исчезла. Вокруг снова был песок, и это заставило меня растормашить Иртара. «Проснись, что-то не так, мы в опасности!» Испуганно прошептала я, затылком ощущая злой взгляд. «Не шевелись, и я пытаюсь собрать силу, которая во мне еще осталась. Здесь магия практически не действует, но она нам необходима. Без нее мы не справимся», — одними губами прошептал Иртар мне в затылок. «И давно ты не спишь?» С того самого момента, когда пещера стала исчезать, а призрачные тени пытаются нас достать. «И что делать будем?» неуверенно спросила я, ощущая себя птицей, попавшей в селки. «Сражаться. Другого нам не остается», ответил мой спутник. «Старайся держаться за моей спиной. Я не хочу, чтобы тебя ранили». На языке крутился один единственный вопрос. Почему? Но задавать его сейчас я посчитала нецелесообразным, не то место и время. Потом может быть поздно, но нам во что бы то ни стало, надо было найти способ вернуться. К тому же мне резануло слух то, что он собирался применить магию. Получается, она здесь все-таки действует? Хотела предложить свою помощь, но не успела. Иртар резко вскочил на ноги, держа меня на руках. Уловка поставил меня на ноги и задвинул себе за спину. Из воздуха достал меч. Обернулся, подмигнул и, поймав мой ошарашенный взгляд, пояснил. Это родовое оружие, оно всегда со мной, в альтернативной реальности. Попросту, в пространственном кармане, привязанном к моей ауре. Я кивнула, завороженно наблюдая, как Иртар в первое время с легкостью отражал нападение призрака точнее, темных субстанций, вполне материальных, надо сказать. Я же не теряла надежды найти выход. Вращала кольцо на пальцы, призывая магическую или ведьминскую силу. Не может же быть, чтобы совсем ничего не было. Если у некроманта получилось, то чем я хуже?» Попутно наблюдала за Иртаром. От рубашки остались лохмотья, плечи в царапинах, из которых сочилась кровь. Над бровью и на щеке садины, губы разбиты. На груди заметила три полосы будто от когтей: Это призраки? Или некие сущности, пытающиеся замаскироваться под призрака? Судя по замедлившимся движениям, некромант стал уставать. Крохи магии, которыми он успел растворить нападавших, иссякли, а темных сущностей становилось все больше. Напрягая глаза, я всматривалась в пустыню, так как. Пещера исчезла, на то, что она тут когда-то была, указывали только остатки холодильного шкафа, а точнее, та самая прозрачная крышка, которой накрывалась ниша, и все глубже уходящий под песок очаг. Не зря я всматривалась, сбоку что-то блеснуло. По моим расчетам, именно в ту сторону ушел Лиас перед исчезновением. Иртар не напрасно подозревал парня, потому что я заметила на песке, Небольшой камешек неправильной формы. Он выбивался из общей картины. Я подняла камень и, не успев даже толком его рассмотреть, случайно нажала на выгравированные на нем символы. Вспыхнул яркий свет, на миг ослепевшие темные сгустки. Такого прыжка мне наверняка больше не совершить. Оказавшись рядом с Иртаром, схватила его за руку И в следующий момент наши тела окутало сиреневое облако. Нас подняло в воздух, мотнула хорошенько, приложив обо что-то головой, плечами, руками, а потом выбросила на знакомую поляну. Я не сразу поверила своим глазам, даже помотала головой, осматриваясь, а потом мы с Иртаром в один голос воскликнули. «Зачарованный лес!» «Именно здесь ты пытался стащить моих питомцев». Усмехнулась я, вспоминая. «Ага, именно тут. Я увидел воинственную ведьму, едва не ввязавшуюся со мной в драку за умертвие», подхватил некромант. «Они мои друзья и совсем не похожи на умертвие. Я вдохнула в них жизнь», с гордостью заявила я. «Я уже понял. Ты всех защищаешь, пока веришь в них», кивнул юноша. «Но как мы сюда попали?» «Ты нашла портал или удалось призвать магии, Я разжала руку и показала камень. Иртар не стал брать его. Напротив, отшатнулся, с ненавистью глядя на эту штуку. Я ждала пояснений, но парень был будто в прострации. У него расфокусировался взгляд, вроде и на камень устремлен, но все же мимо него. Глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. «Иртар!» Что с тобой? Такое ощущение, что ты знаешь об этом предмете. Расскажи мне, попросила я. Просьбу пришлось повторить трижды. Наконец мой спутник еще разглянул на камень, уделив внимание рисунку, после чего оторвал от рубашки болтающийся край и осторожно, затаив дыхание, взял защищенными тканью пальцами мою находку, завернул и облегченно выдохнул. Это своего рода портал в один конец. Этот символ я узнал, но мне необходимо кое-что проверить. И вот еще что. Лиас не был пленником. Он нас обманул, оставив в пещере, где нашу силу и выкачивали. Недаром он делал упор на то, что именно там мы должны оставаться, чтобы избежать опасности. Я много об этом думал и пришел к выводу, что пещера — главная наша проблема. А куда она делась? Ведь мы проснулись снова в пустыне. Я поежилась, отгоняя видения тех ужасных сущностей. Когда я сообразил, что к чему, а благодаря твоим зельям накопил магию, то пустил ее вход в надежде отделить реальность от вымысла, и это помогло нам освободиться от плена в который мы попали, оставшись в пещере. Этот кристалл явно потерял лес после перемещения. Ведь портал работает только когда камень находится в нужной ячейке. У нашего лживого друга что-то пошло не так. Он выронил свой переносной ключ, а ты его нашла. Теперь нам надо срочно выбраться из очарованного леса, если хотим быстрее наказать виновную. Надеюсь, за время нашего отсутствия новых жертв не было, выдохнул Иртар и пошатнулся. Подожди, скажи, почему ты смог воспользоваться силой, а я нет? Этот вопрос волновал меня больше всего. Я ведь с ума сойду от неизвестности. Кас, я задействовал родовую магию. Обычно я там не действовало. И пусть мне использование подобной силы потом аукнется. «Зато мы с тобой живы и относительно здоровы», — усмехнулся некромант. «А что, родовой магию нельзя задействовать?» Я была удивлена и обескуражена. «Зачем же она тогда нужна?» «Позже я обязательно тебе прочту лекцию на эту тему. Пока же скажу, что использовать ее имеет право старший в роду. Остальные дорого за это расплачиваются». Родовую магию используют в исключительных случаях, перед этим оговаривая условия платы. Я ничего подобного не сделал, в тот момент было не до того. Он подмигнул, стараясь успокоить меня, да только мне стало еще страшнее. «И с чем тебе может это грозить? Какую плату потребует эта родовая магия?» Пара дней полного бессилия. Потому и тороплю тебя, чтобы мы успели все сделать. Откат может наступить в любой момент. Иртар протянул ко мне руки. Я прижалась к нему, прикрывая глаза и приобнимая за талию, но тут же залилась краской. Касаться полуобнаженных парней мне еще не приходилось. Подушечки пальцев покалывало, лицо горело от смущения, нужно было срочно отвлечься на что-то другое. «Только благодаря родовой магии ты смог избавиться от иллюзии?» — спросила я. «Пока ты спала, я изучал структуру плетения и пришел в недоумение. Дело в том, что ловушку ставил явно магистр, но с уровнем дара не более тройки по пятибальной шкале. Это заставило меня задуматься». Юноша замолчал. «И в чем подвох? Если ловушку делал магистр, то как ты еще студент, пусть и выпускник, мог ее устранить?» Моя подозрительность возрастала. «Мой уровень приближается к пятерке. Это заведомо выше», — без всякого бахвальства ответил собеседник. «Стоп! Я запуталась! Твоя сила выше, чем у магистра?» Я откровенно ничего не понимала. «Кас, задумайся!» «Твоя сила выше, чем у магистра?» Я откровенно ничего не понимала. кас задумайся, кто такие магистры?» Мягко задал вопрос юноша и тот же сам ответил на него. «Это те, кто выучился, защитился, получил заветную лицензию, и это независимо от уровня дара, понимаешь? Так как я из семьи потомственных некромантов со стихийной силой, то я заведомо сильнее». «После выпуска и аспирантуры я буду претендовать на должность не ниже Архимага, а потом, если возникнет желание, мастера Архимагиуса, именно такая степень у твоего наставника». «То есть ты уже сейчас заведомо сильнее некоторых наших магистров?» – уточнила я. «По уровню да да но не по знаниям. Мне еще учиться два года» и потом защищать свою степень. Но разрушить ловушку, созданную более слабым, мне по силам, что я и сделал. Иртар обнял меня, словно хрупкую статуэтку. Там основной упор шел на распутывание заклинания. Проблема состояла в том, что мы не могли бы воспользоваться нашей силой. Именно на это и был расчет той, которая нас туда заманила. Но она просчиталась. Сразу видно, она никогда не имела дела с родовой магией. Иначе знала бы, что с ее помощью я смогу нарушить ее планы. Ей захотелось многого, а в итоге она вряд ли получит хоть что-то. Уж я об этом позабочусь. Я смотрела на юношу и была благодарна ему за все, что он сделал. Если бы он не прыгнул вместе со мной, то это был бы конец потому что во мне нет никакой родовой магии, а значит, сама я ни за что бы не смогла оттуда выбраться. Еще и какие-то плетения. Я их не вижу, да мне и в голову бы не пришло их искать и рассматривать. Я вынуждена была признать, что Иртар молодец. Он умный, все схватывает на лету и сможет выручить из любой ситуации. Словом, он самый надежный мужчина из всех, кого я знаю. «И теперь мы можем методом исключения отыскать ту, которая нас сюда заманила?» С надеждой спросила я. «Боюсь, долго искать не придется», – зло процедил Иртар, сверкнув глазами. «В этот момент я осознала, он уже знает, кто затеял всю эту возню. Убил одну из девушек, открыл охоту на других, а еще методично пытался меня подставить». Но, чтобы прояснить ситуацию до конца, я все же не удержалась от вопроса. «Ты уверен, что знаешь нашу убийцу?» Осторожно поинтересовалась я, стараясь не смотреть на голый торс парня. Кожа в грязных разводах, каплях пота, но от этого она не выглядела отталкивающей Напротив, хотелось прикоснуться к ней и очистить от грязи и пыли. Я с усилием отвела взгляд, ожидая ответа. «Уверен». Этот символ я ни с каким другим не спутаю, жестко ответил Иртар, сжав кулаки. И она ответит за все, что совершила.